Глава двадцать 29. Вероника. Сидя на самом краешке обтянутого кожи сидений машины, я смотрела в окно, отметив, что автомобиль едет снова за город. Что-то слишком часто в последнее время мне приходилось оказываться за пределами города. Странные совпадения. А впрочем, меня не слишком-то интересовало, где именно проживали мои новопреобретённые родственники которые после разговора с Фоглем почему-то изъявили желание со мной встретиться. Маги, как и обещали, прислали за мной машину, дорогую, быструю, приятного зеленого цвета. Немолодой водитель оказался хмурым и неразговорчивым. Он практически не смотрел в мою сторону всю дорогу. И я снова почувствовала себя так же, как вчера, когда меня везли к инквизитору на допрос. Впрочем, ощущения были сходными не только в этом. Как и вчера, я понятия не имела, Чего мне ожидать? К добру или к худу знакомства с людьми, которые когда-то вычеркнули мою мать из своей жизни и семьи по той причине, что она осмелилась полюбить неподходящего человека. Полюбить врага. Вернее, того, кого в магическом мире привыкли считать врагом. Никто даже представить себе не мог, что ведьма может захотеть связать свою жизнь с инквизитором. Я снова задумалась про Дария. Всем девочкам в детстве читают сказки о прекрасном и смелом рыцаре, который может спастись всяческого рода неприятностей. Но девочки вырастают и обнаруживают, что реальная жизнь крайне мало напоминает сказку, а рыцари и не думают торопиться к ним на помощь. Мне по-настоящему повезло, потому что именно таким рыцарем и стал для меня княжевич, несмотря на его не самый простой характер. Некоторую язвительность в суждениях и привычку постоянно держать что-то в секрете, которую он очевидно перенял у своего начальника. Дарий всегда приходил на помощь и оказывался рядом именно тогда, когда был мне нужен, и я не могла этого не ценить. Не могла не влюбиться в него по уши. Когда мои воспоминания возвращались к проведенной с ним ночи, я чувствовала, как к лицу горячей волной приливает кровь, а тело наполняется приятным теплом и легкостью. Все эти ощущения были непривычными, что неудивительно. Ведь обстоятельства моей жизни складывались так, что до случившегося я никому не испытывала подобных чувств и не стремилась к тому, чтобы их изведать. Можно даже сказать, что я считала себя той, кому не суждено влюбиться в мужчину, почувствовать страсть, полностью отдаться желанию. Я и сейчас не могла ответить себе на вопрос, что именно притянуло меня к Дарию. Причем вовсе не сразу, а лишь через некоторое время, после того, как мы начали проводить вместе немалое количество времени. Может, тот сценарий про девушку, и спасающего ее отважного рыцаря? или меня тронула его забота, учитывая, что никто никогда по-настоящему обо мне не заботился. Продолжая смотреть в окно машины, я вспоминала выражение его глаз, улыбку, запах и чувствовала, как к горлу подступает колючий комок. Грозящий перерасти в слёзы, я готова была возненавидеть себя за то, что подтвердила ложь Княжевича и этим своим поступком дала согласие на заключение его в темнице. У него из-за меня и без того были одни неприятности, а тут я и вовсе умудрилась все испортить, не сдержав себя, когда услышала голос Карла Розенберга и узнала его. Но если верить словам Мартина Шталя, нареченного жениха Инны, сам Розенберг был не в курсе того, что я стала невольной свидетельницей убийства декана. Об этом знали только Мартин, я, Дарий и кто-то еще. Тот, кто отправил мне предупреждающее письмо и заставил почти каждую ночь просыпаться в страхе перед неизвестностью. Автомобиль оказался перед высокими железными воротами, которые сами собой отворились, а затем закрылись за машиной. Уставившись в лобовое стекло, я увидела величественный дом, напоминающий настоящий замок. Раньше мне разве что в фильмах приходилось видеть такие. Приехали, буркнул водитель, остановив машину. Перед домом я неловко остановилась на одном месте, не зная, как должна поступить: позвонить в дверь или подождать, пока водитель тоже выйдет и проводит меня. Сомнения разрешились сами собой, когда тяжелая дверь дома открылась. Передо мной предстала женщина лет сорока пяти, в темно синем строгом платье, и с тщательно убранными в пучок светлыми волосами. Выглядела она именно так, как и должна выглядеть экономка в богатом семействе. "Вы Вероника", скорее утвердительно, нежели вопросительно проговорила она, окинув меня внимательным взглядом, я почувствовала себя золушкой, которая вместо роскошного платья вдруг явилась во дворец в лохмотьях. "Проходите в дом, вас ожидают". Поежившись и повыше подняв голову, чтобы не выдать своего волнения, Я вошла в дом вслед за ней и с любопытством завертела головой, едва сдержав возглас восторга. Внутри дом выглядел еще более впечатляющим, чем снаружи. Казалось, он даже спроектирован был с таким расчетом, чтобы показать, что его обитатели никак не могут быть обычными людьми, только магами. Не дав мне досконально рассмотреть все статуи и детали обстановки, женщина, я не сомневалась, что она в самом деле работала здесь экономкой. Повела меня за собой вдоль неширокого коридора, толкнула какую-то дверь, и мы оказались в комнате, которая, судя по всему, служила гостиной. Здесь находился огромный камин, и пусть сейчас он не горел, но я могла представить себе, как выглядит эта комната, когда она освещена языками пламени. Возле большого окна стоял мужчина, который тут же развернулся и смерил меня таким взглядом, что захотелось провалиться под землю. Незнакомец оказался высоким, худощавым и седовласым. Лет ему могло быть как шестьдесят, так и восемьдесят. Выглядел он весьма представительным и довольно крепким. Проницательные темно серые глаза, густые брови и тонкие губы, сомкнутые и неулыбчивые. А ты в самом деле похожа на мать. Заметил он знаком отсылая женщину и приказываем не сесть. Может быть, — ответила я, присаживаясь на обитый бархатом стул и пряча под него ноги в растоптанных кедах. Я, Александр Владимирович Воронич, проговорил мужчина. Твоя мать была моей племянницей. Ты ее помнишь? Нет, призналась я, опуская голову, чтобы не встречаться с ним глазами. Так ты и посто Я растянул его как предательство. С неохотой произнес он, садясь в кресло напротив меня отказаться от своего будущего, разорвать помолвку с влиятельным магом, выбрать вместо него этого. Вы видели моего отца? Отважилась поинтересоваться я. Нет, я даже имени его не знаю и знать не хочу, брезгливо ответил Александр Владимирович. Надеюсь, ты тоже. Он никогда не пытался встретиться со мной, если вы об этом. Пожав плечами, сообщила я. Разумеется, он передумал портить себе жизнь и поразмыслив отказался от неё. Вот только не нашёл в себе смелости признаться, но было уже поздно. Любовь. Что чёрт побери вы, женщины, в ней находите? Стоит ли оно того, чтобы ломать судьбы, ставить в неловкое положение семью, бросать собственного ребёнка? Но всё же она была слишком гордой, добавил он. Никогда не стала бы умолять. Ты ведь унаследовала ее способности. Видимо так, отозвалась я. Ведьмой она была сильной, вот только счастье ей это не принесло. Мне тоже, мысленно ответила я, вспомнив случившееся в университете. Будь я слабенькой ведьмой, то не повредило бы крепкое старое здание до такой степени, что ему потребовался ремонт. Неизвестно, передалось ли мне что-то от инквизиторской антимагии отца, но глушить мои ведьминские способности это свойство явно не собиралось. Я подумаю, что с тобой делать, сказал Воронич, и прозвучало это как-то угрожающе. Люди, которые воспитывали тебя, разумеется, не могли научить тому, что должна знать девушка из магического сообщества. Сегодня большое событие для нашей семьи. Приезжает дальний родственник из Англии. «В честь этого я собираюсь устроить званый вечер. В этих его словах было что-то старомодное и довольно высокопарное. Ты всегда так одеваешься, спросил он. Я снова почувствовала себя золушкой. Впрочем, даже если у тебя и нет приличной одежды и обуви, это не проблема. произнес маг. Гораздо хуже будет, если выяснится, что ты не умеешь себя вести. Мне не досуг искать учителя хороших манер. Я умею себя вести, вспыхнула я, но тут же снова опустила голову под его холодным взглядом. Если не верите, я могу не приходить на званый вечер. Не очень-то и хотелось. «Узнаю характер твоей матери. А на вечере тебе побывать все таки придется. Представлю тебя остальным. Я учусь в одной группе с Региной, сообщила я. Значит, с моей внучкой ты уже знакома. А на вечере будут не только родственники. «Еще и друзья семьи. В дверь дверчине постучали, а затем появилась всё та же женщина и, вводя в комнату, протянула Александру Владимировичу телефонную трубку. Он взял ее, несколько секунд послушал, затем вышел из гостиной. Я воспользовалась этой возможностью, чтобы немного перевести дух и почесать нестерпимо зудящий комариный укус под коленкой. Веронике нужно подготовиться к вечеру, проговорил Воронич, вернувшись. Распорядитесь, чтобы ее отвезли в магазин, а затем в салон красоты. Да, и комнату для нее подготовь на втором этаже. Поторопитесь. С этими словами он отпустил нас обеих, и я, растерянный и Даниэль заошарашенные после этого разговора, снова зашагала вслед за экономкой к выходу из дома.